Эпилог. Теплое южное солнце проникало в каюту. Еще даже не открыв глаза, я поняла, что в постели одна, и немного расстроилась. На всякий случай провела раскрытой ладонью рядом по простыне и тут же услышала доносящийся с улицы виск. Остатки сна рассеялись, как и капелька ничем не обоснованной грусти, и я сделала глубокий вдох. м Я сладко потянулась и улыбнулась уголками губ. Виск повторился. Солнце тронуло мою щеку. Хорошее утро, и день обязательно будет хороший, иначе просто не может быть. Все-таки приподнявшись, я быстренько умылась и надела легкое хлопковое платье на бретельках. Самое то для такой жары. В Таиланд мы приехали снова вечером, но, в отличие от прошлого раза, Ян привез нас с Артемом прямо на пирс, где стояла яхта. Мы отошли от берега, поужинали и легли спать. — Папа, давай еще! — услышала я голос Артема, едва оказалась на палубе. Нашла своих мужчин взглядом и остановилась. Стояла и, словно идиотка, наблюдала, как они веселятся, прыгая в воду. На Артеме был спасательный жилет, а Ян — широкие плечи, узкие бедра, плавки, плотно обтягивающие ягодицы. — Ох, мама дорогая! Да чего же он хорош! Вчера ночью у нас был очень жаркий секс, и я была измотана до нельзя. Но сейчас по телу вновь пробежало возбуждение. Нельзя так сильно хотеть собственного мужа. Это просто неправильно. До мурашек, до дрожи, до безумия. Но... «Мама!» Заметив меня, Тёмка протопал босыми ногами, оставляя мокрые следы. «Наконец-то ты проснулась! Я хотел тебя разбудить и позвать с нами попрыгать, но папа не разрешил. Сказал, что ты очень устала ночью, и тебе надо отдохнуть». Он остановился около меня и затрал голову, нахмурил бровки и добавил, — Только как ты могла устать ночью, если ночью все спят? Ты сама говорила, что сон — самый лучший отдых. Я, поймав веселый взгляд мужа, я улыбнулась и ответила сыну, — Все верно, папа глупости, — говорит сынок. — Папа не может говорить глупости, он же умный, — принялся защищать Яна Артем. Но я сдалась, спорить с ними было бесполезно. Почти полгода прошло, как Артем впервые назвал Яна папой. А мне казалось, что так было всегда. Сын, мама еще не проснулась, поэтому говорит глупости. Ян подошел к нам, приобнял меня и легонько поцеловал. — А, ну, мама может, — важно закивал Артем. — Эй! — возмутилась я и попыталась отстраниться, но хватка Яна вдруг стала железной. Он хитро посмотрел на меня. — Пойдемся завтракать. Мы есть хотим, аж жуть. — Да, мы-то рано проснулись, — поддакнул сын. Завтракали мы на верхней палубе, скрытые от палящего солнца навесом. Экзотические фрукты, свежевыжатый сок, морепродукты и лазурное море без конца и края. Ян подлил мне сока, положил кусочек манго Артему на тарелку, а я наблюдала за ним неотрывно. — Что? — наконец спросил он. Я улыбнулась. «Я счастлива!» Его взгляд наполнился теплом. Он взял мою руку, повернул ладонью вверх и поцеловал. И я очень счастлив, моя родная. Жаль, что мы не можем остаться тут навечно!» «Это были мои слова!» Засмеялась я свободной рукой, убирая прятку темных волос с его лба. Провела по скуле, дотронулась до губ. «С другой стороны, если бы мы остались тут, все это могло бы нам приесться!» Человек — такое существо, которое привыкает ко всему. — Не ко всему, — возразил Ян. — Я уверен, что никогда не привыкну к тебе настолько, чтобы мне приелись твои глаза. Или губы. Или... Он поймал мою руку и опять поцеловал. Сперва ладонь, а потом пальцы и запястье. Легко и в то же время откровенно. Посмотрел мне в глаза, и я поняла, что он думает о прошедшей ночи. Я выдохнула. Нервно, горячо, и в глазах Яна тоже появился огонь. Хорошо, что все закончилось. Мы старались не упоминать произошедшее. И все-таки я знала, что судебный процесс над Леной завершился. Доказательства ее вины в смерти Миши было предостаточно. Ян сделал все, чтобы мы больше никогда не услышали об этой женщине. — Пап, а мы можем на этой яхте доплыть до дома? — вдруг спросил Артем. Мы оба переключились на сына. — Нет, дорогой. Ласково ответила я. — Почему это? Это же папина яхта. Мы можем доплыть, если захотим. — Даже если бы могли, эту яхту папа взял на время, — объяснила я. — Нет, это папина яхта! Возмущению Артема не было предела. — Он сказал, что я смогу пригласить сюда своих друзей, — надулся он. Я перевела взгляд сына на Яна, приподняла бровь. — Что? — улыбнулся Ян. «В смысле твоя яхта?» «В прямом. Я решила ее купить». «Ян! Я бы могла сказать ему, что это глупо, что тратить такие деньги на какую-то яхту бессмысленно, но...» Но промолчала. «Я замужем за Яном Соколовским и все никак не привыкну, что для этого мужчины нет границ. И устанавливать их я не имею права. Мне достаточно наших с ним личных границ. Уважение и любовь. Среди них. «Вы доели?» Ян начал подниматься из-за стола. Взял тканевую салфетку, вытер ею губы и небрежно кинул в тарелку. «Пойдемте». «Куда?» Артем одним глотком допил свой сок и вскочил. «Да, куда?» повторила я за сыном. «Узнаете». Ян отодвинул мой стул, помогая встать, а после, взяв меня за руку, повел вперед. Мы прошли на нижнюю палубу и оказались у шлюпок. «Мы же не собираемся тонуть!» – пошутила я. «Знаешь, говорят...» – начал Ян, смотря на меня как-то по-особенному. «Что как яхту назовешь, так она и поплывет. И я уверен, что это никогда не затонет». «И как же ты ее назвал?» «Смотри». Сдернув прикрывающий одну из шлюпок чехол, он указал на эмблему. «А-де-ли-на». По слогам прочел Артем на английском. «Мам!» Папа назвал свою яхту «Аделина!» «Мы плывем на Аделине!» И звонко рассмеялся. «И именно!» Ян прижал сына к бедру, посмотрел на меня. «Ты мое сердце, моя любимая Аделина, и никакие невзгоды не смогут повлиять на мои к тебе чувства». Не сдерживая слез, я смотрела на мужа и поверить не могла, что вся эта сказка — реальность. Моя реальность. — Наша! — Никто еще не называл яхту в мою честь! — улыбаясь сквозь слезы, произнесла я тихо. — Я буду первым и единственным. Всегда я, всегда. Первым и единственным для меня.